Глава 3. Маша поступила в институт. Она решила стать журналистом и говорить людям правду. Подростки хорошо чувствуют, что наш мир до краев переполнен ложью и обманом. Катя ее не отговаривала и не разубеждала. Почти каждый в этом возрасте максималист и хочет сделать мир лучше. Это потом человек наглотается дерьма, пропитается им, и напрочь забывает, что хотел счастья для всех. Катя не могла нарадоваться на дочь. Молодая, красивая, умная. Дочь была такой, какой бы Катя сама хотела быть в этом возрасте. Она сама выбрала вуз, сама в него поступила на бюджетное отделение. Кате даже не пришлось прилагать для этого ни малейшего усилия. Правда, спорт Маша бросила. Сказала ей больше не интересно Пробовала заниматься, брать уроки на скрипке и тоже бросила. Сказала, что разочаровалась в музыке. Зато в старших классах школы она занялась волонтерской деятельностью. Помогала старикам, участвовала в поисках пропавших людей, сажала деревья, ездила по детским домам с утренниками. Волонтерскую деятельность Маша оставила после поступления в институт. Вначале было попросту не до того. Она целый день зубрила, зубрила и зубрила. А на втором курсе, когда стало чуть полегче, устроилась работать в Макдональдс. Катя вообще не понимала, когда ее дочь все успевает. Однако сессии она неизменно закрывала на отлично, от и имела повышенную стипендию. У Кати теперь появилось много свободного времени. Поначалу она чувствовала опустошенность, ненужность, не знала, чем себя занять. А потом, от безделья, она зарегистрировалась сразу на самом популярном сайте знакомств. Просто для интереса. Коллеги как-то рассказывали, что встретить кого-то достойного там вряд ли удастся. А вот для развлечения и общения такие площадки вполне подходят. К заполнению анкеты Катя подошла максимально серьезно. Все поля она заполнила максимально правдиво. Вначале думала как-то обработать одну из недавних удачных фотографий с работы, а потом решила не мудрствовать и загрузила так, как есть. В первый же вечер Катя получила 50 писем от разных мужчин. Она их читать не успевала, ведь приходили все новые и новые. Правда, не все они отличались тактичностью. Некоторые и читать не стоило, ведь в них ей прямым и коротким текстом предлагали перепихнуться. Даже не сексом заняться, а именно перепихнуться. Когда Катя получила первое такое предложение, то задумчиво почесала щеку. Решила, что дураки всегда были и будут. Видимо, и она наткнулась на одного из них. Сообщение удалила, однако следующее оказалось подобным. она задумчиво почесала лоб искренне недоумевая на что рассчитывают мужчины предлагая подобное женщине впрочем на что они рассчитывают и так понятно а еще понятно что они из себя представляют благо большинство сообщений оказалось на первый взгляд вполне вменяемы мужчины просто знакомились кто- то нагловато кто- то в стихах кто- то дерзко кто то официально но все в пределах разумного и допустимого. Поначалу Катя отвечала всем, но вскоре запуталась, кому и что она уже отвечала. При этом ей приходили новые сообщения о знакомствах. Катя погрязла в беседах с мужчинами. И ей это неожиданно понравилось. Она вновь почувствовала себя женщиной, красивой и желанной. Правда, теперь она начала пристально рассматривать анкеты и фото мужчин. У кого анкета была не заполнена подробно, как у нее, она сразу отправляла в черный список. Кто не ставил фото в профиль, она сразу отправляла в черный список. Естественно, туда моментально отправлялись те, кто предлагал перепихнуться без обязательств. А таких чудиков оказалось немало. Минимум раз в день Катя получала такое предложение. В какой-то момент Катю даже начали бесить эти увольни. Ведь любой одинокий мужчина, которого природные инстинкты взяли за горло, может воспользоваться услугами определенной категории женщин. В этом случае все получают то, чего хотят. Почему же некоторые из мужчин считают, что есть женщины хуже проституток, готовые ублажать вообще за просто так? Катя даже приценилась, сколько стоят услуги девушек по вызову. Не три копейки, конечно, но вполне приемлемые цены. она бы оплатить смогла. После этого небольшого детективного расследования ей до зубного скрежета стали противны мужчины, которые предлагали секс. Среди небольшой группы оставшихся кандидатов на общение Катя выбирала более-менее симпатичных мужчин, а потом дотошно изучала анкеты. В бан автоматически отправлялись дважды и больше разведенные, безработные. а еще те, кто указал в графе «хобби», «футбол» или «авто». Катя понимала, что последняя из-за Влада, но ничего не могла с собой поделать. На сайте знакомств ради интереса Катя нашла и Влада. В первый миг даже не узнала его. В костюме, за рулем элитного авто, в описании профиля указано, что он бизнесмен. Катя лишь усмехнулась. К своим сорока она уже понимала, с возрастом люди меняются. В худшую сторону. В итоге Катя оставила в списках контактов 10 мужчин, с которыми начала переписку. А свой профиль скрыла. Очень быстро выяснилось, что двое из выбранных представителей мужского пола зарабатывают что-то как-то и где-то, не имея постоянного и стабильного дохода. То есть попросту альфонсы Еще один признался, что у него проблема со здоровьем по мужской части, но он всегда готов доставить женщине удовольствие другими способами. Катя, конечно, не ставила секс на первое место, но мужчина должен быть мужчиной во всех проявлениях. Еще двое почти одновременно пригласили ее на ближайшие выходные на природу. Они даже одинаково написали «посидим, мясо под водочку поедим». Катя сразу забанила их. Кирилл не пил. И тем более не предлагал ей. Да еще и водку. С оставшимися пятью она вела переписку еще пару недель. Один из них активно звал на свидание, но Катю что-то останавливало. Она думала, что банальный страх, а потом в обеденный перерыв увидела его по местным новостям, в наручниках. Его поймали с поличным, когда он убивал 30-летнюю девушку, с которой познакомился на том же сайте. Перед этим он ее изнасиловал, потом начал убивать. Нанес 30 ударов ножом, а потом его огрел по голове увесистой палкой случайный прохожий, который и вызвал полицию со скорой. Девушка, несмотря на все усилия медиков, умерла. У нее остался семилетний сын. С оставшимися четырьмя Катя после этого попросту боялась встречаться. Поэтому двое из них пропали сами. Катя им не писала, не писали и они. Оставшиеся двое были упорнее. целеустремленнее. Один из них был бизнесменом мелкого пошиба, второй – инженером на заводе. Бизнесмен был в разводе и платил элементы на дочь. А инженер жил с сыном, так как жена погибла в авиакатастрофе. Именно ко встрече с инженером Катя в итоге и склонилась. Ее притянула похожесть судеб. К тому же они были ровесниками. тогда как бизнесмен был на пять лет моложе. Единственное, что ее довольно сильно напрягало, так это 13-летний сын инженера. Растить чужого ребенка очень-очень не хотелось. Катя решила рискнуть и пообщаться ближе с его отцом. А вдруг ради этого мужчины можно принять и его ребенка? Они встретились возле дешевого ресторана. Помня прошлый опыт, Катя сразу сказала, что за себя будет платить сама. Игорь, инженер, не возражал. Их беседа протекала вяло и монотонно. Игорь казался не очень-то в себе уверен. Да и вообще показался Кате каким-то тюфяком. Тряпкой. Он рассказал, что почти 20 лет работает на одном и том же месте. Да еще и на одной и той же должности. Убеждал, что его ценят. А еще, что он несколько раз просил повышения, но ему не давали, мотивируя тем, что он нужен там, где есть. Получал он чуть-чуть больше Кати. Перемещался по городу на общественном транспорте. А жил в добрачной однокомнатной квартире жены, которая осталась ему с сыном. Вредных привычек, кстати, не имел, честно признавшись, что алкоголь последний раз пил в 27. А курением вообще никогда не занимался. Пожалуй, на этом его преимущества заканчивались. Оказалось, что он игрок. Когда-то играл в казино. Сильно никогда не увлекался, состояние не проигрывал, но денег спускал много. Вовремя выпутался из этих сетей. Зато сейчас любитель посидеть за компьютером и порезаться в танки и корабли. А сын его, кстати, будущий рок-музыкант, барабанщик. В выходнушке стоит целых две ударных установки – акустическая и электро. «Ты не беспокойся, он на акустической играет редко», – успокоил Игорь. «Громко оно очень. Даже соседи из-за этого иногда приходят. Он чаще стучит по электро. А она далеко-далеко не такая шумная. Я, например, в наушниках ее почти не слышу». В какой-то момент разговора повисла тишина. Вся еда уже была съедена, а кофе выпита. Катя поняла. Надо валить. Причем чем быстрее, тем лучше. Аура играет важную роль. Если человек целеустремлен и успешен, то поневоле заряжаешься от него энергией. И сам начинаешь чего-то делать, достигать. Аура неудачника еще мощнее. Не успеешь оглянуться, как уже бока висят над трусами. А жизнь напоминает черный провал в ад. А выхода-то нет. Рядом с тобой неудачник, который и себя не способен оттуда вытащить. Катя ушла с этого первого и последнего свидания с инженером с пустым сердцем. Никто не мог заменить Кирилла. Никто не мог даже хоть чуточку походить на Кирилла. В ту ночь она снова плакала. Горько. Долго. уткнувшись в подушку. Есть раны, которые не заживают. Они могут какое-то время не напоминать о себе. Может даже сложиться ошибочное мнение, что они зажили, но нет. Есть раны, которые не заживают.